глубок змей. Я убедился в том, что редакционные принципы неизменны. Система везде одна и та же. Есть люди, которые умеют писать, и есть люди, призванные командовать. Пишущие мало зарабатывают, чаще улыбаются, больше пьют, платят элементы, начальство же состоит в основном из разросшихся коректоров, машинистов, деятелей профсоюзов. Чувствуя своё творческое бессилие, эти люди всю жизнь шли надёжной административной тропой. Отсутствие профессиональных данных компенсировалось совершенной благонадёжностью. Пишущие не очень дорожат своей работой, командующие судорожно за неё цепляются. Командиров можно лишить их привилегий пишущим нечего терять заместителем редактора костра был старый пионер вожатый Юркан за 8 месяцев я так и не понял что составляет круг его обязанностей неизменно выпивший он часами бродил по коридору порой его начинала мучить совесть юркан заходил в одну из комнат где толпилось побольше народу брал трубку алло Это метеостанция? Фролов, пожалуйста. Оведает? Простите. Алло. Секция юных натуралистов Валерия Модестовна у себя? Ах, в отпуске. Извините. Алло. Комбинат бытового обслуживания. Можно попросить Климовидского? Болен? Жаль. Передайте ему, что звонил Юркан. Важное дело. Алло. Секретарь однажды шепнула мне: "Обрати внимание. Юркан набирает 5 цифр, не 6, а 5, и говорит разную чепуху в пустую трубку, симулирует производственное нервенение". Редактировал костёр детский писатель Сахарнов. Я прочитал его книги. Они мне понравились непритязательные морские истории. Он выпускал 6-7 книжек за год. Недаром считают, что ресурсы океана безграничны. Дельфины нравились Сахарнову больше, чем люди. Он этого даже не скрывал. И я его понимаю. Трудолюбивый и дисциплинированный, он занимался собственной литературой. Журнал был для него символом, пакетом акций, золотым обеспечением. При этом Сахарнов умел быть обаятельным, а обаяние же, как известно, уравновешивает любые пороки. Короче, он мне нравился. Тем более, что критерии у меня пониженные. Соло на Ундервуде. Михаил Светлов говорил: "Порядочный человек это тот, кто делает гадости без удовольствия". У редактора был денщик, мальчик на побегушках Хохлов. Когда-то редактор возвысил его до штатного места, и вот теперь Хохлов демонстрировал рабскую преданность. В конце дня он ловил Сахарного такси, причём стаскивал джемпер и мчался на улицу в рубашке, особенно зимой, то есть совершал на глазах у босса рискованный подвиг. Всё, что я знал о нём, было таинственно и уголовно наказуемо. Сначала он хотел всучить мне автограф Льва Толстого, подделанный дрожащей неискусной рукой, затем утраченный секрет изготовления тульских пряников. Потом объявил в журнале тиражом в 600.000 конкурс юных нумизматов. В редакцию хлынул денежный поток. Школьники высылали свои коллекции. хохлов и беспардонно присваивал. Вслед за деньгами появился милицейский наряд. Другого малышей едва не посадили года на три. Выручил его сахарнов. Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в глубоком самозабвении. Па Темпераменту был равен мёртвому кавказцу. Любая житейская мелочь побуждала Верховского к тяжким, безрезультатным раздумьям. Однажды я мимоходом спросил его: "Что проесть?" Верховский задумался, несколько раз пересек мой кабинет, потом сказал: "Сейчас я иду обедать. Буду после 3. И мы вернёмся к этому разговору. Тема интересная. Прошёл час. Мукузани было выпито. Художник Зуев без усилий вдавил пробку кожаным мизинцем. Наконец появился Верховский. Он нёлся грынул на меня и сказал: "Что по у меня, к сожалению, нет? Есть пилочка для ногтей?" Самой шумной в редакции была Пожидаева. Этой пятидесятилетний сорванец, вечно уизвлённая, голосистая, заплаканная, она повсюду различала козни и навеки. Начав типографским корректором, она переросла в заведующую. Трагическая жизнь интеллигента, не соответствующего занимаемой должности, превратила её в оживлённую негеру. Наибольшую антипатию вызывала у меня Каколина, ответственный секретарь журнала. Она тоже по злосчастному совпадению начинала коллектором, поиски ошибок стали для неё единственным импульсом. Не из атомов состояло всё кругом. Всё кругом состояло из непростительных ошибок. ошибок мелких, крупных, пунктуационных, стилистических, гражданских, нравственных, военных, административных. В мире ошибки, как Орина чувствовала себя телевизионной башней, уцелевшей после землетрясения. Ходили слухи о её преклонной девственности. Возможно, эта тягостная биологическая аномалия необратимо исказила её психику. Любое проявление жизни травмировало Колину. Она ненавидела юмор, пирожные, свадьбы, Европу, косметику, шашки, такси-разговоры, мультипликационные фильмы. Её раздражали меченосцы в аквариуме. "Помню, она возмущённо крикнула мне: Вы улыбались на редакционном совещании. На почётном месте в её шкафу хранилось" Биография Сталина. В редакции скокорыны без повода не заговаривали даже мерзавцы. Просить у неё одолжения считалось абсурдом, всё равно что одолжить у скорпиона жало. Я работал в костре. То есть из жертвы литературного режима превратился в функционера этого режима. функционер очень ёмкое слово. Занимая официальную должность, ты становишься человеком функции. Вырваться за диктуемые ею пределы невозможно без губительного скандала. Функция подавляет тебя. В угоду функции твои представления незаметно искажаются, и ты уже не принадлежишь себе. Раньше я, будучи гонимым автором, имел все основания ненавидеть литературных чиновников. Теперь меня самого ненавидели. Я вёл двойную жизнь, в костре исправно душил живое слово, затем надевал кепку и шёл в дедгиз, аврору, советский писатель, там исправно душили меня. Я был одновременно хищником и жертвой. В первое время действовал более или менее честно, вынимал из кучи макулатуры талантливые рукописи, передавал начальству. Начальство мне их презрительно возвращало. Постепенно я уподобился моим коллегам из Невы. На первой же стадии внушал молодому автору: "Старик, это безнадёжно, не пойдёт. Но ведь печатаете же, Бог знает что". Да. Мы печатали, Бог знает что. Не мог же я увольняться из-за каждого бездарного рассказа, появившегося в костре. Короче говоря, моя редакторская деятельность подвигами не ознаменовалась. К этому времени журнал безнадёжно утратил свои преимущества. Традиции Маршака и Чуковского были преданы забвению. Горны и барабаны заглушили щебетание птиц. Всё больше уделялось места публицистике. Э этими материалами заведовал Герман Беляев, хороший журналист из тех, что продаются лишь однажды. По существу он был добрым и порядочным человеком, как большинство российских алкоголиков. Но В жестко обозначенных границ своего понимания действительности. Он был слеп ко всему, что лежало за горизонтом его разумения, кроме того, номенклатурные должности заметно развратили его, приобщили к малодоступным житейским благам. В этом отношении характерна история с Лосевым.